Глава 18 На следующее утро нас вновь разбудил Прокопич. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь окошко, покрытые разводами грязи, золотили пылинки в воздухе. В избе пахло дымком и густо настоянным травяным чаем. Старик, уже бодрый и хлопотливый, расставил на столе миски с дымящейся пшеной кашей, разваренной и украшенной толстыми лоптями сала, и жестом велел быстро подкрепляться. Жрите, жрите, Соня, живо, подгонял он нас. Сон тоже высоко, весь клев просрем. После завтрака Прокопич, не слушая никаких возражений, загрузил нас всевозможными рыболовными снастями. А мы куда? — просил Артем, натягивая куртку. С утра было свежо и сыро. — На речку! Хватит с железяками возиться! Пора душу отвезти, да и рыбки наловить к ужину! Дорога до реки шла через лес, еще не до конца проснувшийся после прохладной ночи. Воздух был густой, свежий, пьянящий смесью хвои, прелой листвы и цветущих трав. Под ногами мягко проминался мох, а с ветвей вековых елей, покачивающихся от славы ветерка, срывались на землю тяжелой капли росы. Вскоре сквозь деревья заблестела вода, и мы вышли на высокий обрывистый берег. Река здесь была не широкой, но быстрой, и, судя по омытому противоположного берега, весьма глубокой. Вода, чистая и прозрачная, Каждый камешек на дне было видно, сверкало и переливалась на солнце, словно россыпь драгоценных алмазов. Стрекозы с бирюзовыми брюшками неподвижно зависали в воздухе, а с дальнего плеса доносился всплеск большой рыбы. Прокопич вывел нас на пологи песчаный бережок, и, как заправский рыбак, расставил по местам. Сам насадил на крючки наживку, и, отойдя чуть поодаль, неподвижно замер с удочкой наперевес, словно превратившись в часть окружающего нас пейзажа. Рыбалка требовала особого терпения и сноровки, которую старик, в отличие от нас, городских, имел в избытке. Артем сначала нервно перезабрасывал снасть, но постепенно его захватила умиротворяющая мощь настоящей природы. Тишину нарушали лишь шепот реки, пение птиц и редкое шуршание разматываемой катушки. И вот первая поклевка. Леска Артема резко натянулась, и через пару минут он, счастливый и возбужденный, вытащил на берег трепыхающегося окуня с рубиновыми плавниками. Затем клюнула у меня, а у Прокопича и вовсе попался зубастый щеленок. Азарт проснулся в нас мгновенно. Мы забыли и о времени, и о городской суете, полностью отдавшись древнему ритуалу — собственноручной добыче пищи из реки. Прокопич, довольный нашим рвением, лишь одобрительных хмыкал, поправляя на голове свою потрепанную паналу. Он был нашим капитаном наставником в этом мире рыбалки. То подсказывал, куда точнее закинуть, то показывал как правильно подсекать, чтобы не упустить добычу. Солнце поднялось выше, разогнало утреннюю сырость и залило берег золотым сиянием. Воздух прогрелся и от воды потянуло свежим, чуть сладковатым духом. Мы ловили одно за другой. За окунем последовал проворный елец, а потом я вытянул платвичку, чья чешуя отливала на солнце чистой позолотой. Но главное представление устроил Прокопич. Его поплавок сначала дрогнул еле-еле, потом медленно с достоинством ушел под воду. Леска запела, сгибая удилище в дугу. — Вот он, хозяин речки! — без суеты произнес старик, вступая в неспешную, полную внутренней силой борьбу. Мы затаили дыхание, наблюдая, как он то стравливал леску, то подматывал, вываживая невидимого противника. Наконец, на берегу, тяжело ударив хвостом по мелкой гальке, забился крупный темно-золотой лещ. Когда он его вытащил, тот оказался примерно в локоть размером и весом килограмма три-четыре. «Вот теперь уха добрая будет!» удовлетворенно объявил Прокопич, снимая трофей с крючка. — А теперь, ребятки, хватит. Пусть рыбка дальше плодится, да и мы сыт будем. Нельзя ее подчистой выбивать, надо и к природе уважение иметь. Мы не стали спорить. Собирались Насти с чувством глубокого, почти физического удовлетворения. По дороге назад, уже под жарким полуденным солнцем, Лес встретил нас густым, роватым, нагретой хвой и земли. Мы шли молча, уставшие, но невероятно спокойные, а из кармана рюкзака Прокопича доносился едва уловимый запах свежей рыбы. Запах нашего будущего теперь уже по-настоящему заслуженного ужина. На заднем дворе моей дачи, насложенной из дикого камня уличной печки, старик поставил на огонь котелок с водой. Лихо очистил и нарезал рыбу, бросил туда горсть пшена и целую охапку сорванных по пути душистых трав. Вскоре по всему подворью поплыл такой аромат ухи, от которой слюнки текли рекой. А когда она сварилась, мы хлебали ее из жестяных мисок, обжигаясь, и закусывая ржаным хлебом. Казалось, ничего вкуснее в жизни мы раньше не пробовали. — Ну, а теперь, чтоб завершить день, — заявил Прокопич, когда последняя ложка была съедена, нужно баньку истопить, грязь себя смыть, до да кости старые погреть. Он исчез в предбаннике, и вскоре оттуда послышался звук расщепляемых топором поленьев. Из открытого дверного проема потянуло ароматным березовым дымком. Мы с Артемом остались сидеть за столом, притихшие и довольны. От реки тянуло вечерней прохладой, а небо на востоке начинало поддергиваться дымкой первых сумерек. Где-то вдали кричала цапля, провожая день. Мы молча слушали эти звуки, прерываемые лишь мерным стуком топора из-за двери бани, и понимали, что такого чувства полного, безмятежного покоя в городе не найти. Это был не просто отдых. Это был настоящий живой день, подаренный нам рекой, лесом и этим мудрым стариком. И мы были безмерно благодарны за него, ведь неизвестно, сколько еще времени нам отпущено судьбой. Вскоре из-за двери бани послышалось уже не дробное щелканье щепок, а ровный, мощный гул разгорающихся березовых поленьях. Прокович вышел, вытирая пот со лба рукавом, закрыл дверь и кивнул нам. Ну, теперь только подкидывать, дождать, ждать, когда банька жар наберет. Ждать долго не пришлось. Бани и печь были выстроены на совесть до да лето на дворе. В общем, уже через минут 40 пятьдесят мы зашли в баню, которую тот самый дымок, что вначале валил из-под двери, наполнил густым и сладким духом горящего дерева. Жар уже начал скапливаться под потолком, но в предбаннике еще дышалось легко. Скинув одежду, мы забежали в парилку и плеснули на камни первый ковшик воды. Шипя и яростно извиваясь, Пар ударил вверх, а затем медленно и тяжело опустился, обволакивая тела горячей целительной влагой. Сперва было тяжело дышать этим горячим паром, но потом легкие смирились, и по спине разлилось блаженное тепло, прогоняя глубокую усталость из каждой мышцы. После второго захода мы выскочили на крылечко, чтобы остыть, и сели на грубую скамью, вдыхая полной грудью смешанный воздух, горячий от бани и прохладный, отдающий хвойным духом близкого бора наступающего вечера. На тело навалилась такая приятная стома, которую я уже давно не чувствовал. Да и душа тоже отдыхала от оставшихся в городе проблем. Потом был еще один заход, уже с парком покрепче, Пришлось даже шапку одевать, чтобы уши в трубочку не свернулись. А когда мы, распаренные до мозга костей, с радостным стоном вывалились на улицу, Прокопич уже ждал нас с огромным деревянным ушатом, полным до краев студеной колодезной воды. — Ну, мужики, теперь крепитесь! — весело крикнул он, взмахивая деревянной емкостью. Я первым шагнул вперед. Вечерний воздух и без того показался мне холодным после раскаленной парилки, но это было ничто по сравнению с тем, что ждало дальше. Старик с силой выплеснул на меня ледяную воду. Мир на мгновение взорвался ослепительным холодом, дыхание перехватило и даже сердце на мгновение замерло. Потом тело взорвалось ответным жаром изнутри, и по коже пробежали мурашки дикого животного восторга. Я закричал от неожиданности и счастья, чувствуя, как усталость и все лишнее буквально вымыло из моего организма. Артем, смеясь и визжа, как ребенок, принял свою порцию ледяного душа, а после и сам Прокопич окатился с головой, фыркая, словно заправский жеребец. Облившись, мы стояли молча, как завороженные. Тело отливало рюмянцем и гудело от прилива крови. Каждая клетка пела и трепетала от жизни. По телу разливалась такая чистая, первозданная радость, что хотелось смеяться и молчать одновременно. Пахло мокрой кожей, березовым веником, хвоей и свежестью, самым настоящим запахом непередаваемого счастья. Завернувшись просто мне, мы снова уселись на скамью, уже никуда не спеша. Вот сегодня был правильный день, сказал Прокопич, появившись с закопченным самоваром. И закончить его нужно, как положено, ароматным чаем с дымком. Сумерки сгустились, на небе зажглись первые еще не смелые звезды. Мы пили горячий обжигающий чай с травами из блюдечек, с медленно тающим во рту медом и слушали, как ночной лес постепенно просыпается. Тихое пощелкивание сверчков, далекий крик совы, шелест листьев от возни неизвестного зверька. Все звуки складывались в идеальную, нерукотворную симфонию природы. Сидели молча. Не потому что не о чем было говорить, а потому, что все слова казались лишними, ненужными в этом самом моменте. Вся городская суета, тревоги, перестрелки и бесконечная гонка куда-то остались где-то там, за поворотом проселочной дороги садового товарищества, за стеной высоких сосен. И, глядя на окрашенный слабым богрянцем заката, маленький кусочек неба, на первую робко мигнувшую звездочку я поймал себя на мысли, что чувствую себя не гостем, а частью этого мира, частью этой земли, этого неба, этого тихого вечернего ритуала, таким простым и таким бесконечно ценным. Прокопьевич словно прочитал мои мысли. «Вот оно, настоящее-то!» — тихо произнес он, закуривая папироску. — Ни в деньгах, ни в суете. Оно тут, в реке, в лесу, в тишине. Вы, главное, не забывайте этот день, ребятки. Сохраните его где-нибудь в самом уголке вашей души. И когда вам станет тяжко или тошно, достаньте и вспомните. И сразу полегчает. Мы с Артемом синхронно кивнули. Мы знали, что старик прав. Его слова, такие простые и мудрые, легли прямо в душу, закрепив ощущение полного, безоговорочного счастья. Папироска прокопычая тлела в сумерках коротким рубиновым угольком, и дымок, терпкий и сладковатый, смешивался с запахом хвои и остывающей земли. Этот аромат навсегда должен был стать для меня запахом этого вечера, этого покоя и умиротворения. Прокопыч затушил окурок о подошву и потянулся. — Хорошо сидим. И старик скрылся в сумыке, оставив нас наедине с просыпающейся ночью. Мы так и остались сидеть на скамье, закутавшись в простыни, которые постепенно остывали, впитывая вечернюю свежесть. Мысли текли медленно и лениво, как тучки над лесом. Через некоторое время он вернулся и поставил на стол старую радиолу. Из ее динамиков, потрескивая, плелась тихая и почти забытая мелодия какого-то довоенного танга. Звук был негромкий, и от этого он частично сливался с шелестом листвы и стрекотом сверчков, становясь частью общей симфонии. Мы так и сидели, разговаривали мало, в основном молчали, потягивая остывший чай и подбрасывая в самовар шишки. Они трещали в огне, разливая вокруг хвойный аромат. Постепенно глаза начали слипаться и мы начали клевать носами прямо за столом. — Ну что, орлы, пора и часть знать, — нарушил, наконец, тишину прокопович Завтра новый день, вот новые хлопоты. — да на боковую пора, — согласился Артем, поднимаясь на ноги. — А то я уже за столом почти заснул. Он был прав, но идти не хотелось категорически. Хотелось остаться тут, растянуться на скамье и впитывать окружающее великолепие природы, которое мы частенько не замечаем. Я растянулся на лавке и уставился в небо. Звезды, уже не робкие, а яркие бесчисленные, усыпали черный бархат космос. Млечный путь раскинулся над головой, распахнутой серебряной рекой. Где-то там, за этой рекой, Остался город с его спешкой, проблемами, перестрелками, бандитами-олигархами. А здесь и сейчас было только это. Теплая скамья под спиной, сонный шепот сосен и бездонное звездное небо над головой. Я едва нашел в себе силы, чтобы подняться и выйти в дом. Все-таки твердая лавка не для моих старетних костей. Это я в том мире мог спать хоть на голой земле, хоть на скалах, хоть вообще на россыпи стекла. Здесь же стоило поберечь свой весьма изношенный организм. Хрен его знает, как все повернется. Перед самым сном я поймался на мысли. Я не гость здесь. Я часть этого мира. Часть этой тишины, этого неба этого старого дачного участка, и это чувство было таким простым и таким бесконечно ценным. Значит, — решил я, — никакая это не иллюзия, о которой мне говорила Яга. Это и есть моя родная и настоящая реальность. Сон настиг меня почти сразу, и два голова коснулась прохладной подушки. Но безмятежность вечера не смогла проникнуть в его глубины. Меня мучили кошмары. Жуткие тени преследовали меня во сне. Снова гремели выстрелы, и искрились магические конструкты, слышались истошные крики и хрипы умирающих. Я бежал по бесконечным задымленным улицам, воняющим горелой плотью, спотыкаясь о чужие тела, а сзади, неотступно и тяжело дыша, меня преследовал кто-то огромный и безликий. Я бежал, чувствуя, как леденящий ужас сковывает спину, и никак не мог проснуться. Внезапно земля ушла из-под ног и я полетел в черную, липкую пустоту, проваливаясь сквозь слои времени и памяти. Картины сменились. Теперь я сидел за каким-то столом, а напротив меня сидели люди с пустыми, как манекены лицами. И их голова... голоса сливались в один монотонный металлический гул, полные лжи и предательства. Я пытался крикнуть, но вместо звука из моего рта вырывались клубы черного дыма. Потом я снова был в той подворотне, где все и началось. Холодный асфальт выпивал остатки тепла из моего остывающего тела, а из темноты на меня смотрел остекленевшими глазами тот утырок, которому я забил в ухо шариковую ручку. Я хрипел переломанной гортанью, и чувствовал, как умираю. Затем невыносимый грохот оглушил меня, но это был не выстрел, а гулкий мерный стук, и я знал, что это забивают тяжелым молотком гвозди, крышку моего деревянного гроба. Стук усиливался, становясь все громче, навязчивее, и я ощутил, что это бьется мое собственное сердце, готовое разорвать грудную клетку. И сквозь этот адский гул, сквозь вопли и выстрелы, мне начало чудиться нечто иное. Что-то настоящее, пробивающееся сквозь толщу кошмара. Тихий, осторожный шорох, где-то совсем рядом. Не в мире снов, а здесь, в комнате. Шорох шагов по скрипящим старым половицам. Кто-то крался в кромешной темноте, затаив дыхание. Ледяная волна уже совсем другого, реального страха прокатилась по коже, заставив на мгновение забыть о преследующих меня видениях. Инстинкт заставил меня замереть, пытаясь сквозь сон уловить реальный звук, отделить его от сонных кошмаров. Сердце, только что колотившееся от ужаса во сне, теперь замерла в тревожном ожидании. Я заставил себя сделать мучительные усилия и приоткрыл глаза, ошеломленные внезапной тишиной. Кошмар отступил, оставив после себя липкий холодный пот и учащенное сердцебиение. Комната была погружена в густой, почти осязаемый мрак. Я затаил дыхание, напрягая слух до предела, но ничего не слышал. Только привычные ночные шорохи старого дома. Где-то скрипнула балка за тонкой деревянной перегородкой, посвистывал во сне Артем, с улицы доносился шелест листвы. Никаких шагов, ничего подозрительного. Показалось, с облегчением подумал я, все это отголоски кошмар. Я снова откинулся на подушку, стараясь уловить умиротворение вечера, но оно безвозвратно ушло. Тело было напряжено, а в ушах все еще стоял гул с выстрелов и тот мерный гробовой стук. Я закрыл глаза, снова пытаясь погрузиться в сон, уже безмятежный, но сознание цепко держалось за краешек реальности, боясь снова провалиться в пучину ужаса. Я перевернулся на другой бок, грубо натянул на себя одеяло, пытаясь прогнать остатки паранойи. Сердце постепенно унималось, снова погружаясь в ритм этого спокойного места. Это был всего лишь отголосок минувших битв, неожиданно проявившийся во сне. Мне просто надо было привыкнуть. Привыкнуть к тишине, к миру, к тому, что в темноте... За стеной дома никто не крадется.